Глава седьмая «Что тут делать приставом? удивился я. Но Полина уже поднялась. «Пойдемте скорее», – сказала она. «Не нужно, чтобы приставы ждали». Она тоже была встревожена, и это передалось всем. Все поднялись, засуетились. Пришлось и мне вставать. Глеб с Данилой хотели помочь и поддержать меня. Но я физически чувствовал себя более-менее сносно. Сознание потерял не из-за слабости. Это мозг защитился от пережитой душевной боли. Немного опираясь на Глеба, я поспешил вслед за остальными вниз. Егор Казимирович не пошел с нами. Он поклонился и негромко сказал мне. «Позвольте, я не пойду. Я боюсь их до да чертиков». Я кивнул. Я прекрасно понимал своего управляющего. У меня у самого от приставов мурашки по спине бегали. Но я хозяин дома, поэтому не пойти не мог. Матрена тоже ушла вслед за Егором Казимировичем, и я не стал ее останавливать. Незачем ей волноваться. В ее положении это вредно. Приставы были в гостиной, и снова это были близнецы. Вот только я не был уверен, те же это приставы, что и в прошлый раз, или другие. Какие-то они все на одно лицо. Просковья принесла им кофе, но они отказались. Она поставила поднос с чашками на столик и, тревожно глянув на меня, вышла. «Здравствуйте», — поздоровался я с порога. «Здравствуйте, Владимир Дмитриевич», — сказал тот, что был с папкой. Мы зафиксировали несанкционированное пробуждение силы, и он открыл папку. «Ну да», — сказал я, уже понимая, что в пробуждении силы Глеба и Данила есть что-то из ряда вон выходящее, но не понимая пока, чем мне это грозит. Хотя точно ничем хорошим, но вдруг да пронесет. Пристав внимательно посмотрел на каждого присутствующего, причем по полине только скользнул взглядом, а вот на марте уже задержался. Что касается Глеба и Данила, то их буквально пробуравил. Такое ощущение, что вывернул каждого наизнанку и изучил содержимое. «Действительно, фиксирую пробуждение силы», — сообщил он мне. «По нашим данным, был еще один человек». Меня бросило в холодный пот. Я сразу понял, что он про Матрёну. «Ох, хотел бы я сохранить в тайне ее способности». Пристав внимательно посмотрел на меня и вдруг сказал. «Мы можем пойти вам навстречу, но вы должны заключить с нами договор». «Что за договор?» — насторожился я. Все переглядывались, не понимая, что происходит. Но, похоже, мы с Приставом прекрасно понимали друг друга. Речь шла о Матрёне. «Договор следующий», — сказал пристав. «Мы рассматриваем только тех, кто находится в этой комнате, а вы больше ни у кого не инициируете пробуждение силы». «Договорились», — тут же согласился я. «Не хватало еще, чтобы они пошли шерстить моих слуг, тем более что я, в принципе, не собираюсь больше ничего такого делать. У Глеба с Данилой все произошло случайно и по наитию. Вы не должны нарушать устоявшийся баланс», — сказал второй пристав, который до сих пор молчал. «Иначе это грозит большими катаклизмами». Уж не знаю, какие катаклизмы будут от слабеньких проявлений магии Глеба и Данилы, но пообещал. Хорошо. Я больше ни у кого не буду пробуждать силу. Мне было легко дать это обещание, потому что я действительно не собирался повторять наше безумие. Хотя надо отдать должное, это было прикольно. Отлично. Подпишите договор. И первый пристав открыл папку. Могу поклясться, чем угодно, что в первый момент листки были девственно чисты. Но в следующий момент на них сама собой проступила надпись. Я без разговоров взял предложенное мне перо и поставил свою подпись под договором. Пристав закрыл папку и повернулся к Глебу и Даниле. «Теперь с вами, молодые люди», — сказал он строго. «В статусе магов вы не можете больше учиться в кадетском училище. Оно предназначено для людей, лишенных силы. Но и в академию отправить вас мы пока не можем». «До экзаменов осталось пять дней», — включился в разговор второй пристав. Если за это время вы достигнете первого уровня, то поедете в Академию вместе с Владимиром Дмитриевичем Корневым. Но экзамены будете сдавать на общих основаниях. Если же не достигнете уровня «Новичок», то, к сожалению, вам придется подумать о другой карьере. Скорее всего, вы сможете стать только чьими-нибудь помощниками. Глеб и Данила переглянулись и согласно кивнули. Мы поняли. Я не увидел на их лицах ни растерянности, ни сомнений. Парни были настроены решительно, и это порадовало меня. Парней пристав тоже заставил подписать договор. Точнее, это был даже не договор, а своего рода информационный лист. Мол, в известность поставлены, претензий не имеем. И снова листок поначалу был девственно чистым. Мне даже в какой-то момент показалось, что это один и тот же лист бумаги. Потом приставы повернулись к Марте. «К вам у нас претензий нет», — сказал первый пристав. «Вы официально объявленная наследница и уже учитесь в академии. Рассматривайте повышение ваших способностей как подарок». «Однако хотим предупредить», — вмешался второй пристав. «Если ваш брат за пять дней достигнет первого уровня, то, скорее всего, официальным наследником станет он». «Да, я знаю и согласна», — ответила Марта. «Вы хорошо понимаете последствия», — уточнил первый пристав. «Вы лишитесь большего количества преимуществ, больше не будете представлять вашу семью, и в академии вам придется покинуть часть клубов, куда есть доступ только наследникам». По лицу Марты пробежала тень, однако она твердо ответила. Я все понимаю и искренне рада за брата. — Вот и хорошо, — сказал пристав. — Тогда у нас больше нет вопросов. И, обратившись ко мне, добавил. — Владимир Дмитриевич, вы проводите нас? — Естественно, я пошел. Такие люди просто так не приглашают. Это вам не губернатор. К тому же они, в отличие от губернатора, говорили все прямо, не нехитрожопили. И если заключали договор, то следовали ему. Так что с приставами вполне можно иметь дело. Не знаю, почему все так их боятся. Когда мы вышли на крыльцо, первый пристав открыл папку и сказал. «Вот ваши документы об изменении вашего статуса. Хотели отправить нарочным, но раз случилась такая оказия...» «Я премного вам благодарен», — ответил я, принимая бумаги. «По поводу вашей служанки», — начал второй пристав. «Это же она была еще одним человеком, пробудившим магию. Я сразу напрягся. Откуда не знают про Матрёну?» Однако врать приставом не стал. «Да. Как я уже говорил вам, вы нужны нам» сказал первый пристав. «Поэтому дам вам совет. Никто ни при каких обстоятельствах не должен знать, что она пробудила силу». «Я тоже так считаю». Серьезно, ответил я. «Как только об этом станет известно, ее попытаются убить». «Да, я понимаю», — ответил я, вспоминая утреннее нападение на меня. «Матрена бы такого точно не пережила». Следующей мыслью было. «Вот уеду в академию. А как Матрена? Кто защитит ее?» Надо будет пойти к деду Родиму и взять несколько подготовленных воинов. Пусть в мое отсутствие охраняют дом. Да-да, я помнил слова Просковья, что если кого из деревенских взять в дом, то тут они навсегда и останутся. Но, глядя на папку в руках у пристава, подумал, а что если я с ними просто заключу договор на то, что они останутся в усадьбе только на время моего отсутствия? Будут, так сказать, наемной охраной. Напоследок пристав сказал то, что я меньше всего от него ожидал. «Помогите вашим друзьям взять первый уровень. Будет хорошо, если в Академию они поедут с вами». «Я постараюсь», — ответил я, понимая, что приложу все усилия, чтобы парни развивались. «И не потому, что мне в Академии нужна поддержка, а потому что из-за моих действий они теперь вынуждены уйти из кадетского училища. Можно сказать, я сломал их старую жизнь. Теперь нужно сделать все, чтобы у них была перспектива развития». Нужно будет научить их культивировать. Этим мы сейчас и займемся. Хотя нет, не сейчас. Сейчас Глеб с Данилой не смогут сосредоточиться. все таки приезд приставов их сильно взволновал. После того, как приставы попрощались, сели в свой экипаж и укатили, ко мне подошли Егор Казимирович и Тихон. «Тихон, извини, что сегодня не съездили к тебе домой», — сказал я. «Я понимаю», — ответил Тихон. «Как вы себя чувствуете? Слышал, что на вас было совершено нападение. Сильно пострадали». «Жить буду», — усмехнулся я. Я говорил, а сам внимательно следил за реакцией Тихона. Я хотел знать, не он ли явился причиной утреннего нападения. Но Тихон был искренен. Он действительно переживал о моем здоровье. Поэтому я решил вычеркнуть его из числа подозреваемых. Хотя исключать, что нападавшие ждали, когда мы с Тихоном поедем, было нельзя. То есть они наверняка знали о нашей поездке. Так что вполне возможно, кто-нибудь использует Тихона в темно. Осталось понять, кто и зачем. «Завтра после завтрака сразу и поедем», — сказал я. Тихон кивнул, соглашаясь. «Егор Казимирович», — позвал я управляющего, — «у вас завтра есть дела в городе?» «Я хотел бы закончить расчеты», — ответил управляющий. «Но если я вам нужен...» «Нет-нет, делайте свои дела», — успокоил я управляющего. «Мы с Тихоном вдвоем поедем. Я вот только думаю, верхом лучше или на санях?» «Верхом вы будете мобильнее», — ответил управляющий. «Но целый день верхом с непривычки очень тяжело. В санях удобнее, но вам тогда придется вместе уехать и вместе приехать». Я это и сам понимал. Поэтому, собственно, и задумался о поездке верхом. И чем дальше, тем больше склоняюсь к этому варианту. Егор Казимирович с Тихоном ушли, а я, постояв еще немного, вернулся в гостиную. «Уехали?» — спросила меня Марта. Я кивнул. «Что они тебе сказали?» спросил Глеб. — Чтобы научил вас обормотов культивации, поддел я друзей. Глядишь, из вас нормальные люди получатся. — Ты сильно-то не задирайся, — возмутился Данила. — Какие мы тебе обормоты? — Да ладно тебе, — примирительно сказала Марта. — Единственные, кто могут нам сейчас помочь, это Володя и Полина, и то, если захотят. Данила надулся, а на лице у Глеба появилась растерянность. — Вы же поможете нам? — спросил он у нас с Полиной, только смотрел почему-то на меня. «Да куда же я денусь?» — ответил я. «А я не смогу, извините», — чуть слышно сказала Полина. «Я не могу раскрывать родовые секреты». «А ты секреты и не раскрывай», — сказал я. «Просто поделись базовыми знаниями. Им этого за глаза хватит». «Я только с Мартой могу поделиться», — еле слышно сказала Полина. «Извините». Я, если честно, прифигел. Получалось, она со спокойной душой принимала мою помощь, но когда пришла пора поделиться знаниями, тут же спряталась в кусты. «Я не виновата!» — начала оправдываться Полина. «Меня обучали женским техникам. Я не могу открывать их парням». «Не можешь, так не можешь!» — жестко оборвал я девушку и задумался. Слишком мало было времени отведено на то, чтобы Данила и Глеб подняли уровень. Можно было бы попросить Мосяня позаниматься с ним, но он не отпустит одного меня в город. Да и сам я после нападения без телохранителя не поеду. И что мне теперь? Раздвоиться, что ли?»